Глава четвертая. Сопровождение. Навигатор игрового мира. Расскажите подробнее про судьбу в Сандароме онлайн. Сергей Дидалов. С удовольствием. Я считаю это своим открытием. Сразу говорюсь, мы не создаем судьбы. Я придерживаюсь мнения, что человеческая судьба проявляется во всех аспектах жизни человека. Даже когда он играет. Ним. То есть? СД. Представьте пещеру, в которой настроена генерация случайного монстра. Игрок каждый раз получает разных врагов. Может оказаться, что слишком сильный монстр убьет его. А может сокровище пещеры будет охранять хомячок. От чего зависит, какой попадется монстр. Ним. Я бы сказал действие скрипта. СД. А более глобально? Ним. Теория вероятности. СД. Может быть. Но я утверждаю, что результат зависит от судьбы игрока как человека. Например, в один день он проспал на работу, потерял клиента на обратном пути, сломалась машина, а вечером в игре достается сильный монстр, который его убивает. И это единая последовательность событий. Несмотря на то, что начало цепочки в реальной жизни, а окончание в виртуальном мире. Ним. Любопытно. С одной стороны, это естественно, ведь игрок тот же человек. С другой, проводить единую линию кажется нелогичным. СД. Именно. Так мы приходим к синхроничности Карла Юнга. Это принцип не причинной взаимосвязи событий, а смысловой. Разумеется, у каждого события есть своя причина. Но связь событий, то есть сама логика, по которой они появляются в нашей жизни, основывается на смысле. Случайности нет. Ним. Звучит как мистическая теория. СД. Иррационализм. Артур Шопенгауэр, например, называл это узором судьбы. Так вот, в новой игре мы создали такую среду, в которой, как я считаю... Судьба игрока чувствует себя достаточно свободно, чтобы продолжать плетение узора внутри игровых событий. Вы понимаете меня? Ним. Честно говоря, очень примерно. СД. Все правильно. Мы говорим о весьма зыбкой области на грани экспериментальной психологии. Я начал изучать эту тему еще когда работал с игрой воображения по Орсену Карду. Суть проста. В Сандаруме онлайн... Приключения игрока определяются его судьбой и наделены сквозными смыслами, как сама жизнь. Интервью с Сергеем Дедаловым, ведущим геймдизайнером FVR MMORPG, сандаром онлайн. Часть вторая из семи. Характеристика скорость повышена до 14. Не лес, а парк. Деревья росли широко, попадались поляны, Видимость снизилась до нескольких метров, темнота заполняла пространство между деревьями, как Черная паутина. Выше не мерцали созвездия, половинка луны куталась в обрывке серых облаков. Звучала спокойная ночная тема с задумчивыми аккордами пианино. Позади осталась просека, мы пересекли дорогу, шедшую с севера на юг. Углубились в самые дебри, но здесь идти было свободно. Я то ожидал чаще, сквозь которую придется пробираться, ломая сухие ветки и перепрыгивая через валежные. Компаньон не был так доволен и тихим голосом сказал: "Сэр Карахан, рекомендую держать оружие наготове. Мне эти места не нравятся. Ни в коем случае не зажигайте фонарь. В руке Мишеля я увидел пистолет с длинным вороненным дулом и последовал его примеру. Сейчас я опасался двух событий — провалить квест и встретиться с каким-либо игроком. У меня выдался удачный старт. Хотелось закончить игровую сессию выполненным заданием и ночевкой в гостинице, подсчитывая марки. Я мог потерять сразу все из-за недружелюбного игрока выше меня уровнем. Учитывая, что уровень выше у каждого встречного, а механика игры потворствует ограблением, Любой игрок был для меня опасностью. Я и сам только что угробил на поезде двоих, мирно сидевших в купе. Расслабляться нельзя нигде. Интересно, им пришло сообщение, что причиной гибели стал сэр Карахан. Это к мне потом припомнят, если встретят. Впереди забрежил огонек. Еле слышно доносились разговоры и смех. Я остановился и задумался. Чей-то лагерь находился на нашем пути, но сюрпризов не хотелось. Хоть игроки, хоть НПС, при любом раскладе лучше не пересекаться. «Обойдем костер», — сказал я. «Естественно», — кивнул Декола. «Дровосеки ночью спят, у егерей есть изба, только разбойники или бродяги могут ночевать в лесу недалеко от города». «Или шашлычники», — сказал я. Мишель проигнорировал реплику. То ли не понял слова, то ли был не в настроении шутить. Мы по дуге обошли костер с мелькающими вокруг тенями. Действительно донесся запах жареного мяса. Лиственные деревья шелестели кронами под ночным ветерком. Макушки трепетали, а на нижних ветках листья застыли, словно каменные. Луна освещала нам путь тусклым светом, энергосберегающие лампочки. Мишель выбился вперед, однако вскоре я уткнулся в его спину. НПС не постранился. «Впереди кто-то есть», в полголоса сказал Декола. Я вгляделся в мглу, но ничего не разглядел, кроме серебрящихся древесных стволов и пары крупных покатых валунов, какие удобно использовать в качестве столика на пикнике. Мое восприятие уступало прокачке компаньона. Я спросил. Разбойники или звери? Живое и злое. Тегучая и таинственная ночная мелодия начала меняться. То и дело слышались резкие звуки скрипки, заставляющие меня вздрагивать. Я чуть убавил музыку. Атмосферности добавляет, но так и посидеть можно. Окончательно. Мы сделали несколько шагов. Никто не напал, лес молчал. Меня беспокоил один из валунов размером с половину автомобиля. Показалось, что он шевельнулся. Может быть, вертикальная синхронизация чуть задумалась при обработке переливчатой светотени леса и допустила визуальный сдвиг. Я рассматривал темноту, чувствуя, как глаза слезятся под виртуальным шлемом. Ничего. Избавляясь от рези в глазах, Я зажмурился и тряхнул головой. Раздался рык, тяжелый и хлюпающий, подходящий хищному зверю, который долго таился в засаде и зашел слюной. Вдарила ритмичная музыка, впервые появился эпичный рок от труп Ого, при потасовке на фабрике звучало нечто более скромное. Тут я увидел противника. Поверхность одного из валунов пошла морщинами, под которыми сокращались мускулы. Одним движением монстр перевернулся. Он напоминал фасолину, неровной формы величиной с корову. Сторона, на которой он прежде лежал, оказалась сплошным ртом. По периметру шел ряд пилообразных зубов, внутри среди красных десен виднелся еще один круг зубов, в нем еще один и так далее. Зубастая воронка. Так выглядит пасть, увеличенной в 10 тысяч раз, улитки. Съеживаясь и вытягиваясь, как солезняк, чудовище поползло к нам. Необычно быстро. Гланда. Гласила надпись над мобом. Десятый уровень. Я использовал прицельный выстрел. Мой персонаж взял врага на мушку. Пошел обратно, отсчет 5 секунд. Декола выстрелил. И молниеносно перезарядил пистолет. Здоровье у чудовища чуть уменьшилось. Я попал. С двойным уроном ранил примерно так же. Мы дали новый залп, попятились. Гланда приблизилась вплотную, выгнулась и провела по нам зубами, словно снимая стружку. Задела сразу обоих отняла у меня треть здоровья. Мишель оказался покрепче. Навык защиты повышен до девяти. Характеристика выносливость повышена до 15. Мы, не сговариваясь, бросились в разные стороны, заняли выгодные позиции и продолжили стрелять. Гланда получила несколько пуль с двух сторон, огрызаясь на каждый выстрел. На секунду застыла, будто в раздумьях, и поползла к мишели, чему я гаденько порадовался. Все-таки лечилок у меня не осталось, а уровень. У Декола, повыше моего, должен выстоять. Я стрелял прицельными выстрелами, пока не кончился запас сил. Перешел на простые, едва царапающие чудовищу полоску здоровья. Навык стрельба повышен до 21. Характеристика восприятия повышена до 21. С таким жирным противником статы растут быстрее. «Сдохни, алкемическое отродье!» Крикнул декола и выстрелил по-собому, по встав на колено. Гланда такой атаки дернулась и отпрянула на метр, застыв в оглушении. Через секунду снова прыгнула на Мишеля и прошлась по нему теркой зубов. Он ответил выстрелом в упор и побежал в сторону, перезаряжая пистолет. Я воспользовался заминкой и, прицельным выстрелом, нанес двойной урон плюс критический. Видимо, у этой твари есть спина, и удары сзади более чувствительны. Навык скрытность повышен до шести. Порадоваться не успел. Моб забыл про Мишеля и повернулся ко мне. Переагрелся от более высокого урона. Чудовище надулось, всасывая воздух, и плюнуло желтой кислотой. У меня осталось четверть здоровья, мелькнуло какое-то сообщение. Я отскочил за деревья, выстрелил. Но промахнулся. Промахнулся снова и снова. Мельком открыл характеристики, тварь снизила мне восприятие до одного пункта. Персонаж практически ослеп. Без перерыва слышались выстрелы декола. Едва пороховой дым вокруг него начинал рассеиваться, как тут же из пистолета вырвалось новое облачко. Напряженное лицо с морщинами вокруг глаз выглядело в дыму демонически, у Гланда остались буквально миллиметр здоровья, два десятка пунктов. Я с трудом сдержал желание броситься в рукопашную и принять участие в добивании. Меня самого мопу положить одним ударом, а опыт дается не за убийство. Гланда провела по Мишелю бесконечными рядами зубов, он получил критический урон и сразу использовал пластырь. Здоровье медленно поползло вверх, Я испугался, что моб добьет Деколу, но тот предусмотрительно отбежал и только тогда произвел последний выстрел. Чудовище запищало и захлебнулось. Из пасти потекла кровавая слизь, состоящая из сплошных мышц, туша выгнулась в агонии и рухнула в прошлогоднюю листву, ломая ветки. Боевая музыка оборвалась в серии фанфар. «Навык, тактика, командование» Повышен до трех. Навык тактика командования повышен до 4. Характеристика сила воли повышена до 15, Навык биология повышен до 3. В бестиарии добавлена гланда. Хорош. Но меня волновало другое. Я открыл окно статов. Слава богу, восприятие восстановилось. Я уж побоялся, что получил так называемый принудительный перк, и стал слепым инвалидом. Обошлось. Хоть и получил в лицо кислотой, но проморгался и поправился. Я подошел к телу монстра и обыскал. Тварь охотилась в лесу давно и успела проглотить много жертв. В чреве своеобразного мясного сундука я нашел патроны, слабый револьвер, куски металла, тяжелые и дешевые, сломанную кожную броню Ржавый шлем с такими низкими статами, что даже не стал надевать позориться. Амулет с повышением удачи на два пункта кому-то явно не помог. Моя удача с ним стала 13 пунктов. Символично. Приятным дополнением оказались 16 марок. «Проклятие, я потерял шляпу!» — донесся голос Декола. Я закрыл окошко и заметил, что название моба дополнилось. По спине пробежал холодок. На туше было написано Гланда, 10 уровень, существо игрока Кристиан. Получается, мне грозила гибель от рук игрока. Что означает потерю марок? Не только поезда можно убивать на расстоянии. Интересно, если погибнуть от вызванного существа, то отнимется тоже только половина марок, как произошло с жертвами поезда. Мишель де Коло достал охотничий нож и произвел какие-то действия над трупом. У меня для извлечения трофеев из такого моба навык охоты был слишком низкий. Любители экзотики оценят зубы чудовища. Да и любой аптекарь будет рад купить, — сказал Декола. Вы превосходно сражались, сэр Карахан. Мы победили только благодаря совместным усилиям. Откуда здесь такая тварь? — спросил я. «Вы правы, это не лесной зверь. Дело рук алхимиков. Они создают чудовищ по древним рецептам КХА, а потом выпускают пастись. Чернокнижники». Алхимия — запретный навык с показателем 0 Одно из темных искусств. Случай с поездом навел меня на определенные мысли. А тут еще и чудовища, которых можно отправить на заработок в лес А самому пребывать в безопасной зоне и заниматься другими делами. Меня всегда привлекала идея сколотить в РПГ группу, которая станет работать автономно. Где можно научиться алхимии? спросил я. Декола пристально на меня посмотрел. Осторожнее, сэр Карахан. Любого другого такой вопрос побудил бы искать полицейского или, по меньшей мере, прекратить с вами общение. Наследие Кха под запретом во всех странах, чернокнижники, вне закона. «Любого другого?» «А вас почему этот вопрос не смутил?» «Потому что мы непосредственно столкнулись с исчадием алхимика. Кроме того, я образованный человек, предрассудки мне не свойственны», сказал он и добавил. «В рамках закона, разумеется. Вы ранены, возьмите это». Он передал мне пластырь и вышел из диалога. Я вылечился. Пластырь восполнял запас здоровья медленно, буквально по одному пункту в секунду, но полностью. За повышенное могущество и широкие возможности здесь платят риском. Где-то идет расследование крушения поезда, что может стоить мне тысячи марок, но журавлю уже в руке. Вот-вот я куплю желтое кольцо. Пусть Генка крафтит оружие, а ведьмаки фехтуют на болотах. Я же увидел более прибыльные тактики». В бестиарии напротив рисунка с гландой было написано «В четвертую эпоху алхимики Кха выводили чудовищ для угнетения человеческих народов. Современные алхимики пятой эпохи охотятся за наследием Кха И собирают знания, чтобы повторять древние эксперименты и проводить свои. Гланда, один из монстров, которого они смогли воссоздать. Гланда предпочитает болота и леса. Охотится из засады, притворяясь кочкой или камнем. Уровень от 5 до 15. Здоровье от 200 до 1000. Ближняя атака, сплэш, отравление, контузия, кровотечение. Дальняя атака, сплэш, штраф характеристик, лут, собранные трофеи от убитых гландой NPC и мобов. Информация про сделу неполная. Последняя фраза предполагала, что познакомиться с гландой можно поближе, как в качестве биолога, так и алхимика. Некоторые слова были со ссылками на внутриигровую энциклопедию где излагались истории мира и особенности сеттинга. Наша пальбанья осталась незамеченной. Не успели мы отойти от тела монстра и на сотню шагов, как нас окружила группа людей. Мимолетного взгляда хватило, чтобы признать правоту Деколы насчет ночного костра. Это были бандиты. Сначала я увидел толстого... нет, по-настоящему жирного и громадного мужика, кераси рыцаря, ордена совершенства. Он направлял на нас двустволку. У пояса висел топор. Машинальный оглянул на мясистые пальцы. Перстней не было. Ряжный. С боков подошли двое солдат в киверах и грязных мундирах с оборванными пуговицами. Заросшие бородой лица наводили на мысль, что с армейской службой давно покончено. В руках дезертиры сжимали. Винтовки. Не двигайтесь, иначе торговать не станем! Раздался гнусавый голос. Вспыхнул факел, из деревьев вышел парень ростом ниже меня на две головы. Обычно такие бывают кренастыми или наоборот щуплыми, но этот был просто маленьким, уменьшенной версией среднего человека. В свете факела я увидел, что надет в походный костюм с капюшоном. Выпирает мягкая брюшко. На бледном, плоском лице прилипла кривая улыбка, открывающая несколько зубов. Темные до черноты глаза смотрели оценивающе. Змееныш, такая возникла у меня устойчивая ассоциация: Среди разбойников только НПС, 7, 9, 12 и 13 уровни, в бою шансов нет. Никогда еще выбор кошелек или жизнь не был столько неоднозначным, учитывая, что с потерей жизни я сохраню марки. Змееныш сказал, «Бросьте оружие и поболтаем». Что ж, до сих пор с красноречием у меня проблем не возникало. Я достал из инвентаря пистолет и выложил на прелую листву перед собой. Мишель покрутил головой, пересчитывая разбойников, чуть улыбнулся, И тоже выкинул пистолет. Змеёныш потребовал избавиться и от моей шпаги. «Вы, наверное, думаете, что я разбойник?» Сказал он. «Совсем нет. Я торговец. А эти господа — мои деловые партнеры. Итак, что у вас есть на продажу, добрые путники?» Декола сложил руки на груди и сказал. «К северо-западу отсюда, пассажирский поезд!» — сошел с рельс. «Я могу проводить вас туда. Уверен, у толпы праздных пассажиров есть чем поторговать!» Змееныш перил в Мишеле черные глаза, лицо дернулось, будто в щеку впился комар. «Когда это случилось?» «Вечером. Было еще светло!» Змееныш достал из кармана золотые часы на цепочке. Минуту смотрел на стрелки и соображал, затем фыркнул. «Не пойдет! Сейчас там уже должны быть полицейские. Они не любят торговать, так что придется довольствоваться товаром в наличии. Что еще предлагаете?» «Я имею в виду, кроме бесплатных образцов, которые можно снять с тела». «Я понял, что если мы не предложим какой-нибудь выкуп...» то нас просто замочат». «Городской совет?» — подсказал я Мишелю. Тот покачал головой. «В городе я могу дать выкуп в 200 марок», — сказал я и добавил. «В Руане». «Деньги не с собой?» — спросил змееныш. Подумав, какое объяснение можно найти для игровой условности, при которой НПС не получает с игрока марки, я выдал. Если убьете меня, то не найдете ни одной марки. Деньги в банке. Навык красноречия повышен до 7. Интересное предложение. На, сэр-рыцарь, посмотрите вокруг. Нас четверо. Следовательно, услуги сопровождения до города будут стоить четыреста марок, по сотне на каждого. Спасибо. Меня вполне устроит сопровождение... Из двух человек. Навык торговли повышен до четырех. Характеристика харизма повышена до двенадцати. Змееныш рассмеялся неприятным гнусавым смехом. Факел в его руке затрясся, заставляя плясать изломанные тени между деревьев. Миниатюрный рот дернулся, сильнее обнажая крупные тупые зубы. Предложение распространяется только на полный пакет услуг, господа. Компромисс показался неплохим. Деньги я еще добуду, а срочный квест не ждет. К тому же засранцы волей-неволей действительно станут нас охранять по пути через лес. «Я добавлю 200 марок», — сказал Декола. «Нет-нет, бросьте мелочиться», — замахал рукой змееныш. «Каждому клиенту полагается индивидуальный подход. С вас тоже 400 марок». Декола молчал. Думает он или исчерпал возможности скрипта, зависело от того, актер это или НПС. Учитывая последние события, я склонялся к первому варианту, но в любом случае у него могло просто не оказаться нужной суммы. «Хорошо» сказал он, погладив бакенбарды. «Правда, мне нужно в другой город, но сойдет и Роан. «Вот что я называю взаимовыгодным сотрудничеством», сказал змееныш, собирая с земли наше оружие. «Идем в наш лагерь, на рассвете отправимся». «Мне нужно попасть в город как можно быстрее», сказал я. «Как ваш сопровождающий». «Я ответственно заявляю, что ночные передвижения опасны!» Усмехнулся змеёныш и пошел к лагерю, поднимая над головой факел. Нас подтолкнули стволами ружей, и мы двинулись за ним. На вытоптанной поляне тлел костер, напротив стояла маленькая палатка и валялись спальники, змеёныш кивнул жирному нерыцарю, и тот подбросил дров. Пламя осветило лагерь, Рядом я заметил несколько стреножных лошадей. Хорошо, может быть, верхом на упущенное время. Не рыцарю усадил нас перед костром, достал веревку длиной около метра. Один конец привязал к моей ноге, другой — к ноге Мишеля. Сам уселся на бревно неподалеку, положив на колени двустволку. Дезертиры устроились на спальниках так, чтобы видеть нас. Змееныш скрылся в палатке. В игре время идет быстрее, но все равно до рассвета оставалось прилично. Сэр Крахан», — шепотом позвал декола. Мы должны условиться кое о чем. Побег? С сомнением сказал я. Нет, сказал декола, костер бросал на его сосредоточенное лицо красно-оранжевые отцвета. Бежать не получится. Что ж тогда? Убить их всех! прошептав это, Мишель миролюбиво улыбнулся жирному нерыцарю напротив. Брови у меня поползли вверх. Я смотрел Деколу, ожидая подвоха. Но тот был серьезен. «Я знаю, что это вы затормозили поезд», — сказал он. «Но не выдам вас, потому что сейчас вы узнаете о моей тайне, которую тоже сохраните». Договорились? Я не знал, что сказать. До сих пор Декола показал себя надежным соратником. Но тот факт, что случайный НПС уже знает о моем грешке, меня не порадовал. При этом он предлагал что-то любопытное. Многовато сомнительных сделок для одной ночи. «Конечно», — кивнул я. «Можете на меня рассчитывать?» «Предупреждаю. То, что вы видели сегодня в лесу, детский лепет в сравнении с моими возможностями». «Так вы алхимик?» — сказал я, сдерживая восторг. Декола промолчал и достал из кармана пальто округлый предмет. В отцветах пламени я разглядел глиняный горшочек с запаянным горлышком. Производители натуральной косметики любят стилизовать продукцию под такие горшочки. На нем виднелись черные канавки неизвестных символов. Волшебное снадобье? «Забрали нож», — пробормотал Мишель. «Придется огнем». Он жал горшочек в руке, Я пустил ее в костер. Я увидел, как его полоска здоровья стала сокращаться. Когда она уменьшилась на треть, я заволновался. И тут сверкнула вспышка. Грохот смешался с первыми аккордами зловещей музыки. Новая запись в дневнике. Все находившиеся вокруг костра отлетели в стороны на несколько метров. Мы с Деколою пали рядом, соединенной веревкой. У меня разом кончился запас сил и пропала половина здоровья. Надсмотрщики повскакивали, ощетинились ружьями. На месте костра пульсировала красная пена, состоящая из неведомой энергии. Пузыри размером с футбольный мяч светились и переливались. Призрачная масса вздыбилась на несколько метров вверх, разбухла и затряслась, пузыри лопались вспышками света, мелькнула зеленая молния, Взорвавши остатки энергетических пузырей, и возникло нечто чужеродное и пугающее. Раздался вой и хохот, поднялся мистический ветер, рвущий с деревьев листья и закручивающих смерчем над поляной. Вы стали свидетелем ритуала Гаэтии. Навык Гаэтия повышен до 1. Характеристика интеллект повышена до 12. Шарообразный сгусток энергии размером со шкаф Метнулся к ней рыцарю, над поляной взлетело огромное жирное тело и упало рядом с палаткой уже с нулевым здоровьем. Дезертиры открыли огонь из винтовок, ни одной циферки с уроном не последовало. Существо развернулось к солдатам, я увидел, что это огромная голова с лицом старика. Длинные седые волосы и борода развиваются вокруг. В глазах космическая пустота. Голова подлетела к сделавшим новый залп дезертирам, открылся огромный рот с окровавленными клыками. Упали два трупа. Из палатки выбежал змееныш. Голова, не сбавляя скорости, пролетела сквозь него. Разбойник упал но выжил. Поднялся с десятком пунктов здоровья и, завывая от ужаса, побежал в лес. Злой дух в одну секунду пересек поляну и сомкнул зубы. От критического урона тела змееныша. Развалилась надвое. Навык тактика командования повышен до 5. Характеристика сила воли повышена до 16. Хорошо работать в команде. Я пришел в себя и понял, что наблюдая за побоищем, сидя на земле. Рядом стоял Декола и простирал к духу руки. Костер разгорелся снова, а каймленное черными бакинобардами лицо чернокнижника внушало ужас а всегда напряженный взгляд теперь не только смотрел в бездну, но и стал ею. Запас здоровья докола таял, расходовался на удержание вызванного духа. Звучала дикая музыка, симфонический оркестр сошелся в поединке с безумными языческими барабанами. Мое тело покрылось мурашками. В реальности я снял связывающую нас веревку и отошел в сторону. На земле валялась винтовка одного из дезертиров, я поднял ее, чтобы почувствовать себя хоть на каплю уверенней. Злой дух покружил по лагерю и остановил взгляд на Мишеля. Старческое лицо излучало ненависть. Мне показалось, что сейчас дух кинется на хозяина и порвет так же, как разбойников. Они смотрели друг на друга. Чернокнижник что-то сказал, дух рванулся к нему, раскрывая пасть. Но в нескольких сантиметрах от цели замер. Декола заливала исходящее от духа сияние. Разбойники были мертвы, но душераздирающая музыка не затихала. Я вздрогнул. Чернокнижник смотрел на меня и о чем-то раздумывал. У него осталась лишь пятая часть здоровья, пора было отпускать духа, но Декола медлил, смотрел на меня и молчал. Во взгляде читалось сомнение. «Стоит ли оставлять меня в живых?» Наши тайны оказались несоразмерны. На фоне его занятий мой случай с поездом был детской шалостью. Его промедление дало мне шанс. Я выстрелил в Деколу из винтовки, рассчитывая убить с одного раза. Не получилось. Я попал, но немного здоровья все-таки осталось. Деколу отдал команду, Зубаста голова метнулась ко мне. Я уже собрался отправиться на суточный отдых, когда Мишель упал, на контроль духу шли последние пункты здоровья. Страшная голова пролетела мимо меня, и хохоча исчезла в глубине леса. Характеристика сила воли повышена до 17, Вы перешли на уровень 3. Мистический ветер утих, музыка сменилась на медленную ночную тему. Будь я на месте своего персонажа, Наверное, упал бы в обморок. Но я пошел собирать лут, начав С Мишеля Декола, бывшего моим соратником, пока я его не убил. Да, звучит цинично, однако выбора у меня не оставалось. Я поймал себя на том, что озвучиваю мысли вслух, но не стал себя останавливать, вспомнив о стриме. Мне в принципе не рекомендуется замолкать, чтобы зрители не заскучали. Но в компании с Деколой отпускать комментарии было неуместно, не говоря уж о разбойниках. Все отлично, стрим идет. У Мишели я взял пачку пластырей из пяти штук. Нужная вещь, хоть и не такая полезная посреди боя, как зелье. Помимо одежды и бытовых вещиц, я нашел ключ от дома. Как только я взял его, снова всплыло сообщение. Новая запись в дневнике. Две. Потом все потом. Я подобрал вторую солдатскую винтовку ружьё и кирасу не рыцаря. Его тяжелый и слабый топор сразу выкинул. Кираса оказалась с защитой 9 пунктов, наконец-то сменил стартовую. Двустволка стреляла со сплешем, но требовала долгой перезарядки. Ды да патронов к ней нашлось всего 6. Несерьёзно. Винтовки дезертиров оказались одинаковыми, в два раза мощнее моего пистолета и с большей дальностью, но уступающие в скорости атаки. С двоих солдат набралось приличное количество патронов, и я сделал армейскую винтовку постоянным оружием. Надеюсь, власти не предъявят претензию за использование уставного оружия. В этой игре любая неучтенная тонкость может выйти боком. Нашел перекушенного пополам змееныша. Так и надо мелкому поганцу. Я забрал у него отнятое оружие. Походный костюм давал бонус к ловкости и скрытности, но никакой брони. Носить его я не собирался, взял на продажу. Золотые часы на цепочке можно было вложить в слот амулета. Они увеличивали харизму на три пункта и добавляли в интерфейс внутриигровое время. Нашелся комплект отмычек и 20 марок, намного больше, чем у прихвостней. На всех вышло 32 считая считаясь Деколой. Итого, 452 марки, из которых 63 монеты, Жорины, растем и богатеем. В палатке оказался спальник, дешевая утварь и сундук с замком 30 уровня. Я применил отмычки, без результата. Поискал ключ. По логике он должен быть где-то рядом, раз не оказался на теле змееныша. Но даже прокачанное восприятие не помогло. Запертое осталось в тайне, а жаль. Уверенно оставляю что-то ценное. На всякий случай я сделал на карте пометку, чтобы вернуться сюда, когда стану опытней. Кстати, про опыт. Я открыл статы и закрыл сначала дневник. В нем появились две последовательные записи, объединенные в отдельный квест. Гаэтия и заклинатель. Первое. Вы стали свидетелем ритуала Гаэтии. Чернокнижник-заклинатель Мишель де Кола вызвал духа, использовав эфирную петлю. Вы можете сохранить это событие в тайне или придать огласки и донести властям за вознаграждение. Гаэтия – одно из темных искусств кха, находящееся под всеобщим табу. Вы можете поспрашивать о произошедшем у представителей разных фракций и извлечь другую выгоду. После прецедента навык Гаэтия доступен для повышения. Второе. Заклинатель Мишель де Кола мертв. Вы нашли ключ от его усадьбы, расположенной в городе Вальдефлех. Вы можете передать ключ властям или обследовать дом самостоятельно. Некоторые персонажи фракции могут быть заинтересованы в этой информации. Видал я, что натворил этот парень, будучи всего восьмого левела. Впечатляет. Я сказал на камеру: "Конечно, я хочу смотреть дом самостоятельно. Я не сдам деколу ни за какие деньги. Мы же договаривались хранить секреты друг друга." Я засмеялся злодейским смехом и почувствовал себя молодым, двадцатилетним студентом, зажигающим на стриме. Очки навыков вкачал, конечно, в Гаетю, подняв ее с одного до шести пунктов. Уверен, не каждый игрок на третьем уровне получает доступ к запретному навыку. Квест «Зацепка есть», теперь нужно закреплять свое превосходство. Увеличение силы воли сулило новую способность. Прокачал ее до 22 пунктов. Выбор способности характеристики Сила воли. Первая ступень. Первая — пассивная способность. Стальная аура. Враждебные существа и персонажи с силой воли ниже, чем у вас, предпочитают не нападать первыми. Второе. Пассивная способность. Сжатые зубы. При нулевом запасе сил вы сохраняете возможность бегать и совершать прыжки. Появляется отрицательный показатель запаса сил, который восстанавливается так же, как стандартный. Третье. Концентрация. Вы можете сконцентрироваться и временно повысить боевые, социальные и служебные навыки, На 6 пунктов. Продолжительность — 60 секунд. Время восстановления — одни игровые сутки. Сначала я хотел взять концентрацию, но слишком уж размазанный получается эффект. Поднимет чуть-чуть все навыки, а в конкретной ситуации пригодятся только два, максимум три. И это сомнительное удовольствие доступно только раз в сутки. Нет. Еще недавно я бы склонился к сжатым зубам, чтобы бегать с винтовкой вокруг уставшего врага и спокойно обстреливать. Но случайные встречи в лесу заставили задуматься над аурой. По моему предположению, если я встречу шайку мелких разбойников, то все они обойдут меня стороной, хотя толпой одолели бы. И раз я собрался заниматься гаэтией, то буду прокачивать силу воли для подчинения чужеродных тварей. Следовательно, с аурой и высокой силой воли Я обезопашу себя от массы случайных стычек. Взял стальную ауру. Светало. Думаю, примерно к этому времени поезд должен был подходить к моей станции в городе Руан. Я подошел к лошадям. Специального навыка верховой езды не существовало. Я надеялся, что проблем не возникнет. У каждой лошади был показатель скорости. Я выбрал самую быструю... Серую кобылу с узорчатым седлом. Рыцарь скачет выполнять квест.